Глава 43. Духокровники. Таким образом, беспорядки в топархии РФ были усмирены, и, когда прекратили преследовать проявлявших гражданское неповиновение, Налан Элин наконец-то снизошел до того, чтобы принять неболомов, которые называли его своим учителем, хотя поначалу с презрением отвергал их поползновение,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 Веденка использовала ее, она в ней нуждалась, но нельзя было позволять, чтобы та управляла ее жизнью. Веденка все-таки остановилась у тележки, хозяйка которой продавала фрукты в карамельной глазури. Они выглядели сочными и красными, и в каждой воткнули палочку, прежде чем окунуть в стеклянистый расплавленный сахар. Шалан вытащила сферу из кармана и протянула торговки. Та застыла, уставившись на сферу. Рядом остановились другие.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 Шалан поспешила вместе с потоком людей, защищенной рукой сжимая кошель со сферами в кармане плаща, а в свободной, неся фрукт на палочке. Она слишком хорошо помнила, как ясно, нарочно выставляя на показ свое богатство в Харбранте, выманила воров, как дождевая вода притягивает лозы. Девушка следовала в указанном направлении, и ее упоение свободой сменилось беспокойством. Свернув за угол и покинув рынок,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 «Доходный дом напротив таверны, из окон которого лился синий свет». Шалан отбросила свою палочку с фруктом, приблизившись к дому. Он не мог быть старым. Ничто в этих военных лагерях не могло быть старше пяти-шести лет. Но выглядел именно таким. Камни источены ветрами, оконные ставни местами покосились. Она удивилась, как великая буря еще не сдула все это здание».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 И, вскинув бровь, сказала, стараясь не показать тревогу. — Вы тут шиком угнездились, как я погляжу. И долго пришлось искать на расколотых равнинах логово с такой жуткой лестницей. Охранник улыбнулся, но не стал от этого менее пугающим. — Ступеньки ведь не провалятся подо мной, верно? — уточнила Шалан. — Хорошие быть. Охранник кивнул. Голос у него оказался на удивление высокий. — Он держать меня, а я сегодня иметь два завтрака. — Он похлопал себя по животу. «Вперед, они тебя ждать!» Она вытащила сферу для освещения и начала спуск по лестнице. Каменные стены хранили следы топоров. Кто же так потрудился, чтобы выкопать подвал в гниющем доходном доме? Ответ нашелся, когда Шалан заметила на стене несколько длинных полосок крема. Они слегка смахивали на потеке воска на свече и окаменели давным-давно. «Эта дыра была здесь еще до прихода Алети», — поняла она.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 Син заговорил мужчина, опуская духовую трубку, — «плохо себя чувствует». Его спокойный голос заставил шалом вздрогнуть. Этот акцент был ей незнаком. «Да», — с усилием произнесла юная авантюристка. Мужчина поставил кубок на каминную доску возле себя, потом вытащил из кармана рубашки еще один дротик и осторожно вставил в другой конец духовой трубки. «Мне казалось, она не из тех, кто может пропустить важную встречу»,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 Сначала я намеревался убить тебя и выследить Тин. Но передай ей, что теперь она может спокойно прийти ко мне. Я не злюсь, что она не добыла сведений от Ясны. Я нанял для этого задания охотника, который показался мне лучшим, и понимал, чем рискую. Халин мертва, а Тин следовало добиться именно этого любой ценой.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 «А ты?» «Меня называют Вуалью», — ответила Шалан, используя имя, которое когда-то придумала забавы ради. «Хорошо. Амором. Осколочник. Придворный великого князя Садаса. И моя новая жертва». От этих слов Шалан продрала зноб. «И чего вы желаете от меня, Мрейс?» Она постаралась, но не смогла правильно произнести слово. Оно не было воринским.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 Стянула шляпу, убеждаясь, что ничего не проглядывает сквозь иллюзорную стену. Она услышала снаружи тихий скрежет ботинок по камням, и такой звук, словно стены коснулась чья-то одежда. Потом — ничего. Шалан стояла, как вкопанная, и напрягала слух, но слышала лишь стук собственного сердца. Наконец она прошептала. — Узор, ты здесь? — Да, — прогудел узор. — Ступай, проверь.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 И все же девушку переполнял азарт. Буря! Ей же все это понравилось! Напряжение, откровенное вранье самому настоящему убийце, а потом погоня. Да что с ней случилось? Попытавшись обокрасть ясну, она едва не заболела от переживаний. — Я больше не та девчушка, — подумала Шалан с улыбкой, уставившись в потолок. — Я перестала ею быть много недель назад.